Привилегированность разведки никем искусственно не создается. Но она исходит из самих условий, в которые эти люди поставлены. Война никого специально для войны не отбирает. По мобилизации в строй становятся люди разные. Иногда такие, которым лучше бы сидеть над чертежами, для которых рытью окопов, каторга, сон на свежем воздухе, нездоровье, обычный бой, психическая травма. В разведке таких нет и быть не может. Разведка ⁇ это призвание, профессия. Разведку надо любить. Обычное для других пехотных подразделений принуждение здесь противопоказано и встречается крайне редко. С тем, кого пришлось принудить, обычно вскоре расстаются навсегда. Обо всем этом мог бы поведать своим подчиненным сержант Стрекалов, но, во-первых, у него на это не оставалось времени, во-вторых, он не любил громких фраз. Для него служба в разведке была просто трудной работой. То, что в его группу сунули Сергея Карцева, его не на шутку тревожило. Кто не был в поиске, тот не знает каково приходится разведчику, когда сзади плетется недотепа, которому то и дело требуется нянька. В то же время Стрекалов понимал, что переводчики в армии не валяются. Старшина Очкас, например, он тогда еще был сержантом, несколько раз ходил на задание с пожилым человеком, учителем по профессии. Случалось Очкасу на спине приносить обратно своего переводчика, не выдерживал тот длинных переходов. И он очень горевал, когда учителя взяли в штаб дивизии. До некоторой степени мерило Сашку с Карцевым еще одно обстоятельство. Умел студент в нужный момент находить точные слова, после которых все становилось на свои места. Как-то Сашка спросил, как ему это удается. Студент глянул на него, протер очки и ответил. — Это за меня логика делает, наука такая есть. — Одолеть бы мне эту науку, — подумал Сашка. — Я бы давно в командира взвода вышел. В последний раз пришлось Трекалову побывать в штабе вечером вызвали для встречи с корреспондентом фронтовой газеты «За отчизну». То, что корреспондент оказался девушкой, Сашку неожиданно развеселило. Молоденькая, светловолосая, она сидела за столом и во все глаза смотрела на Стекалова. «Вам и раньше приходилось ходить в разведку?» – задала она первый вопрос – и замерла, подняв авторучку, приготовившись занести на бумагу Сашкины слова. «Сотни раз», — не моргнув глазом, — охотно сообщил Сашка, — корреспондент что-то записал в блокнот. «Судя по всему, для вас это дело привычное?» «Угу. Расскажите, с каким заданием вас посылает сейчас?» Стрекалов удивленно поднял брови. «Разве вас не предупредили?» что рассказывать об этом я не имею права. — Это так, — подтвердил начальник штаба майор Покровский. — Вот уж когда вернется... — Извините, — она покраснела. — Тогда расскажите, что вы чувствуете каждый раз, когда идете в очередную разведку? Чувствуете ли вы особый прилив сил, вдохновение что ли? Не кажется ли вам, что... В этот момент за вами следит вся страна. Чувствует, поспешил заверить ее Покровски. Все он, конечно, чувствует, только не всегда может это выразить. Девушка снова что-то записала. Ну, а в личном, спросила она уже увереннее, взглянув на Сашку, что в личном, спросил он. У вас есть дети? Думаешь, что нет? Девушка перестала писать и даже немного откинулась назад. — То есть как то думаете? Вы что, не знаете? — Сашка молчал. — А, понимаю. У вас, может быть, родился сын или дочь, а вы об этом не успели узнать. Она торопливо и радостно принялась нанизывать строчку за строчкой. Покровский укоризненно покачал головой. — Ну вот, теперь вам легче будет сказать мне, что вы чувствуете, вспоминая свою семью. Она сложила руки в кулачки и прижала их к груди. — Вы не удивляйтесь, но нам, то есть в газете, это очень важно знать. — В личном плане я ничего чувствовать не могу, — сказал Сашка. — Не положено. Майор крякнул от досады и отвернулся. Я понимаю, трофейная авторучка отказывалась служить. То ли в ней кончились чернила, то ли девушка в волнении открутила не то. Здесь много всяких тайн. Но ведь личные чувства воина — это же не военная тайна. Об этом же можно. Она с мольбой взглянула на Сашку. «Ну, пожалуйста, хоть что-нибудь. Видите ли, у нас редактор...» Ему вынь да положь очерка о разведчиках, а у меня без лирики не получается». Она склонила голову и стала рисовать на бумаге квадратик. «И вообще, я в газете вторую неделю». Покровский присел на скамейку. «А до газеты где служили? Или, может, прямо с гражданки?» «Нет, до газеты я в политотделе работала» а туда прямо из института. Только начала привыкать, а тут вы нужны в газете. Металлический колпачок авторучки звякнул, покатился и исчез под столом. Девушка поспешно нырнула за ним и здесь встретила Сашку. — Знаете, я понял, что я чувствую, — шепнул сержант в темноте, ловко схватив ее тонкое запястье. «Я чувствую, что полюбил вас с первого взгляда. Если вернуть живым...» «Пустите руку», — попросила она. «Обещайте, что выйдете за меня замуж. Вы что, не нашли более подходящего места для объяснения?» «Не нашел. При свете я краснею». «Что-то не заметила. Допустите же меня». «Ах, ну что, нашли?» Как-то уж слишком заботливо, — спросил Покровский, заглядывая под стол. — Ну-ка, Шурков, посвети им фонариком. — Спасибо, не надо, — испуганно ответила девушка, встала, скомкала исписанные листы, сунула блокнот в карман. — У меня все, товарищ майор, разрешите идти. Лицо ее пылало. — Как уже? — удивился начштаба. А я слышал, будто все корреспонденты ужасно надоедливые люди. Простите великодушно. Значит, не все. Разрешите идти. Ну что вы заладили идти да идти? Оставайтесь, чайку попьете. Я вас вареньем угощу, клубничным. Спасибо, меня машина ждет. Подождет, ничего не случится. А Шурков неси чай. Длинный, нескладный ашурков в помятой, кое-как заправленной под ремень гимнастерке принес большой алюминиевый чайник и две кружки. Потом снова нырнул в угол занавешенный плащ-палаткой и появился, держа в руках двухлитровую стеклянную банку, завязанную чистой белой тряпочкой. «Вот все тут! Ты что, не видишь? Три кружки!» — сказал, не слушая его штаба, Садись и ты, сержант. Наверное, давненько домашнего варенья не пробовал. — Так точно, товарищ майор, — согласился Стрекалов. — Третий год казенное варенье едим. Надоело. Майор добродушно засмеялся. Едва заметная улыбка тронула губы девушки. Она все еще стояла возле двери, только теперь слегка прислонилась к косяку. Майор взял ее за руку, усадил за стол. — Нечасто и нашему брату приходится, вот так по-домашнему. — Ашурков, а колбаса где? Да — Ты что же, а? — Сам не дошурупил? — Я-то дошурупил, — сказал, выходя из-за плащ-палатки Ашурков. — Да только ничего нету. Одна казенная питания осталась. — Был давеча шматок сала, так вы его тому беженцу отдать приказали. — Да, верно, — подумав, — сказал майор. — Такой, понимаете, забавный парнишка. Я, — говорит, — товарищ красный командир, скоро сам немца бить стану. Только вот на ноги поднимусь, — отощал малость. Незговорчивый Ашурка все-таки сжарился и принес немного домашней пахнущей чесноком, бараньей колбасы, сдобных сухарей, козьего сыру и, главное, шоколадных конфет. Девушка-корреспондент понемногу оттаяла, оживилась, глаза ее подобрили. Обхватив кружку обеими руками, она дула в нее, близко поднося к лицу, и от этого на ее коротком, чуть вздернутом носу, появились капельки пота. На Стрекалова она больше не взглянула ни разу, зато он не спускал с нее глаз. Ему нравилось, как она держит кружку, как пьет беззвучно и незаметно, как откусывает от конфеты крошечные кусочки мелкими и белыми, как снег, зубами. Из сорока двух учеников моего класса, предвоенного выпуска, говорил расчувствовавшись майор, только шестеро не поступили в институт. Остальные блестяще сдали экзамены, если бы не война. Да вы ешьте, не смотрите на меня. Мне ни баранины, ни шоколада нельзя. Да, а его вы сфотографируете обязательно. Может, с точки зрения женщин и не больно красив, но, как военный, могу сказать, этот юноша далеко пойдет, если, конечно, с ним ничего не случится. «Здесь мало света», — сказала она, — «и вообще поздно. Разрешите мне уехать, товарищ майор? Меня ждет редактор». Сашка ее не провожал. Он презирал интеллигентские штучки. Декарт, ты, брат», — сказал, вернувшись майор, — «даже не проводил. Приказа не было, товарищ майор. Каждый уважающий себя обязан уважать и других, тем более, если это женщина». Радиограмма. Секретно. В штаб десятой отдельной механизированной бригады СС. 7 декабря 1943 года. Хутор Великий Бор. Довожу до вашего сведения, что операция по прорыву на запад утром 7 декабря не состоялась. Несмотря на наличие во всех подразделениях достаточного количества автомашин, 430-й полк прибыл в район Сосредоточение с опозданием на 1 час 10 минут. А 277-й отдельный саперный батальон на 1 час 42 минуты. Во избежание напрасных потерь я вынужден был отменить наступление. Напоминаю, успех всей операции возможен только под покровом темноты или в сильный туман. Только паника в рядах большевиков, растерянность, вызванная внезапностью нашего наступления, могут обеспечить нам победу. В данном случае эти важные факторы были утеряны. Вину за несвоевременный выход в район сосредоточения пехотных подразделений отношу целиком за счет халатности бывшего командира 430-го пехотного полка майора Лернера и бывшего командира 277-го отдельного саперного батальона Гауптмана Байера. Приказываю обоих передать военно-полевому суду. Требую от всех командиров частей впредь назначать командирами рот и взводов Только офицеров СС. Командиром 430-го пехотного полка назначаю своего заместителя штурмфюрера СС Эрвина Ченчера. Бригаденфюрер СС Шлауберг. Радиограмма. Совершенно секретно. Командующему второй армии фельдмаршалу фон Бушу. 7 декабря 1943 года. Хутор Великий Бор. Согласно вашему приказу от 24 ноября сего года продолжаю удерживать позиции в треугольнике платов Равляны-Окладина, находясь при этом в полном окружении. Насколько я понимаю, ваши планы прорвать фронт русских изменились. Произошло ли это в результате недавнего наступления большевиков, или по какой иной причине судить не смею. Верные долгу и фюреру мы продолжаем выполнять ваш приказ. Вероятно, до вас доходят сведения, кроме тех, которые я посылаю регулярно, о боевых действиях, проводимых нами крупных и мелких диверсиях в тылу русских. Считая долгом напомнить, что именно в результате этих действий русские продолжают удерживать в районе Платова и Равлян в общей сложности около дивизии, которая, не будь нас, была бы поставлена против второй армии. Считая долгом сообщить, что уверенных мне частей на исходе бензин и боеприпасы. Нет медикаментов, продуктов питания. Все вышеизложенное заставляет меня заявить следующее. Если в течение ближайшей недели мы не получим действенной помощи, Германия лишится своих лучших солдат. Бригаденфюрер СС Шлауберг Донесение 10 декабря 1943 года, село Алексичи, штаб 412 отдельного батальона СС, бригаденфюреру СС. Сообщаю вам, господин бригаденфюрер, что сегодня, то есть 10 декабря, во время приведения в исполнение приговора военно-полевого суда над майором Лернером И Гаупманом Байером, солдаты, стоявшие в охранении, фамилии прилагаю, громко высказывали свое недовольство приговором суда, считая его несправедливым. А ефрейтер Попельбаум крикнул Это же наши лучшие офицеры, все остальные дерьмо. Преданный вам и фюреру шар фюрер Риган. Радиограмма. Совершенно секретно. 10 декабря 1943 года. Хутер Великий Бор. Командиру 10-й отдельной механизированной бригады СС. Командиром подразделения СС. Офицером, командующим группами солдат вермахта. Для сохранения в тайне дислокации наших подразделений необходимо ликвидировать все местное население обоего пола. Исключение составляют дети не старше пяти лет и лица, изъявившие желание сотрудничать с нами или сотрудничавшие ранее. Тех и других проверять одинаково тщательно ввиду последних успехов русских на ближайшем участке фронта и активизации в связи С этим деятельности подрывных элементов в нашем тылу. Хайль Гитлер, Адольф Шлауберг, Бригаденфюрер СС.